Давайте, только самую малость, согласился Боулс. Они начали строить прогноз относительно исхода матча и умолкли только при первых звуках американского гимна. Фред больше не чувствовал себя вправе замирать от волнения, слушая гимн страны, которая осудила его и выкинула вон, а потому старался не встречаться взглядом с Питером. Тот еле сдерживался, чтобы не прижать ладонь к сердцу. Он весь трепетал от волнения при этих звуках и готов был восхищаться любым действием любимой команды. На последнем такте звездно-полосатого флага, когда сто тысяч человек ликовали на трибунах стадиона Майами, он залпом выпил свою текилу. И вдруг почувствовал себя дома. Дали начальный розыгрыш. Мужчины время от времени комментировали действия разными «Ух! Ах!» перемежая их разнообразными комбинациями со словом «фак». «Что-то я не знаю этого Хопкинса», — сказал Фред, хрустя чипсами. «Он из университета в Колорадо спрингс Играет лайнбекером с момента прихода в Джайнс. Фред снова взялся за бутылку текилы. Питер же опоздал с протестом ровно настолько, сколько требовалось, чтобы снова наполнить его рюмку. Собака, сбитая с толку этим непонятным оживлением, укрылась наверху. чтобы не слышать истерических воплей комментатора. «Медведи идут в наступление под предводительством Коттербека Питера Гроссмана. Пас слету получает Перис Джексон. Вот он на отметке в сорок ярдов, тридцать. Но на двадцати его останавливает нападающий гигантов». «Чёрт, защита! заорал Фред, вскакивая на ноги. «Пас Кальвильо отбит на линию нападения. Мяч приземляется прямо в руки углового Акеле. Никого между ним и линией цели. Тачдаун!» Раздался торжествующий вопль в два голоса, и Фред снова наполнил рюмки. «Надо выпить за первые очки». Чтобы не пить больше на пустой желудок, Питер наклонился над крекерами, взял один, какое-то время внимательно изучал его, обнаружил следы жареного сыра, потихоньку положил обратно и навалился на чипсы и острый соус в чашечке. Несмотря на опьянение, он был по-прежнему бдителен в отношении любой еды, способной спровоцировать у него аллергию. «Желтый флажок арбитра!» Пенальти гигантам, только что потерявшим 5 ярдов. Баулс, а сколько уже медведи не выигрывали? С 85 пятого? Шестого? Но Питер уже не слышал. После четвертой рюмки на тридцать первой минуте игры он уснул, не имея даже сил сопротивляться сну. Фред посмотрел на часы. Пять минут второго. Он приподнял веко уже храпевшего вовсю Питера, взял бутылку с текилой, вылил содержимое в раковину и, прополоскав несколько раз, поставил обратно на столик. Еще днем он рассчитал приблизительное количество валиума, которое надо смешать с текилой, чтобы свалить агента ФБР 80 килограммов весом. Остановившись на цифре 3, он оставил себе для маневра десяток часов, пока Питер не придёт в сознание. Убавив звук телевизора, Фред надел куртку и на минуту задержался на кухне. Открыв ящик со столовыми приборами, он достал нож для мяса, такой удобный, что он несколько раз метал его в разделочную доску, висящую на стене рядом с полочкой со специями. Положив его обратно, он взял пестик. Если бить с умом, можно нанести необратимую черепно-мозговую травму. Но он и его положил на место, предпочтя выйти из дома с пустыми руками. Это давно уже было его любимое оружие. Зажав бумажку с нацарапанным на ней адресом, Фред припарковался у террасы кафе на авеню Арестит Бриан, где завсегдатые допивали последние стаканчики. Было полвторого ночи, он пошел по направлению к центру и до самой улицы Сен-Гаше, окаемленной добротными пяти- и шестиэтажными домами, практически никого не встретил. Толкнув решетку дома номер 41, Фред вошел в холл, отделанный искусственным мрамором и медью, Отыскал в списке из четырех жильцов имя Жак Нарбани и беспрепятственно ступил на лестницу. На последнем, пятом этаже, он постоял несколько мгновений перед единственной квартирой, а затем несколько раз постучал в двустворчатую дверь. Судя по описанию Пьера Фуллона, его жилец был из тех, кто полночи пьет с приятелями в каком-нибудь заведении, после чего еще до рассвета возвращается к себе, чтобы засесть за покер. Фред заметил ступеньки, ведущие наверх, на антресоле, заменявший чердак, откуда можно было по деревянной лесенке выбраться на крышу. Он подыскал себе удобное местечко между свернутым матрасом и грудой деревянных настилов, затем передвинул какой-то пыльный шкаф, чтобы заблокировать автоматическое выключение света на лестнице. Остальное было лишь вопросом терпения. И в таких случаях Фреду его не занимать. Уж что-что, а ждать он умел. научился. Иногда и сам этому удивлялся. Действительно, странный парадокс для мальчика, воспитанного в лоне Коза Ностры. Он и ему подобные, и преступниками-то стали из-за своего болезненного нетерпения. Еще совсем маленькими они считали немыслимым проходить все этапы обычной человеческой жизни, учиться, чтобы потом работать, прозябать долгие годы, прежде чем чего-нибудь добиться, и надеяться, что банк сочтет их платежеспособными».